Итак, чему равен логарифм девяносто двух? Либби на мгновение задумался. Я не могу получить целого числа, это дробь, но ну, очень хорошо. Тогда это приблизительно одна целая девятьсот семьдесят восемь тысячных. Роудес повернулся к капитану. Мне этого достаточно. Дой задумчиво кивнул. «Да, этот юноша, кажется, производит арифметические расчеты чисто интуитивно, но установим, что он может. Я боюсь, что для этого его придется отправить на землю». «Вы не отправите меня домой?» — спросил Либи. «Мать будет очень недовольна». «Нет-нет, не бойтесь. Я не могу заплатить вам жалование за полгода». Когда вы сменитесь с вахтой, я исследую вас в психометрической лаборатории. Нам хочется узнать, что вы еще можете. В Следующие часы капитан и навигатор дали уроки, на которых были рассмотрены, во-первых, теорема Пифагора, во-вторых, закон движения Ньютона и закон баллистики Кеплера. В-третьих, объяснено, как без ошибки на глаз определять длину, площадь и объем. Ему объяснили теорию относительности, и он захотел кое-что добавить от себя, но когда юноша хотел заговорить, капитан Дойль поднял руку. «Этого достаточно. Вы же загоните себя до упаду. Идите в постель, а завтра снова придете ко мне». Я забираю вас из рабочей группы. Так точно, сэр. Впрочем, как ваше полное имя? Эндрю Джексон Либби, сэр. Но мне кажется, ваша семья напрасно имела что-то против Конституции. Ну хорошо, спокойной ночи. Спокойной ночи, сэр. После того, как он ушел, офицеры обсудили свое открытие. Что вы об этом скажете, капитан? Ну, он, конечно, гений, один из несостоявшихся гениев, которые появляются время от времени. Я застажу его за книги, потом он покажет, что может. Меня не удивит, что на некоторые вещи у него появится собственный взгляд. С трудом можно поверить, что... Зачастую получаются из этих парней, а на Земле они ни к чему не пригодны. Дойль кивнул. В этом и заключается их проблема. У них тоже появляется чувство, что они никому не нужны. С помощью камер сгорания и дюз астероид был выведен на новый курс. Через несколько недель 88 мчался по проложенной для него траектории к Солнцу. Как только он достигнет нужной точки, двигатели выведут его на новую орбиту. Потом он получит новое имя ЗМ-3, станция Земля Марс-3. В сотнях миллионов километров от них другие экспедиции появляются, Выводили на ту же орбиту между Марсом и Землей два других астероида. Как только ЗМ-1, ЗМ-2 и ЗМ-3 за займут свои места, ни один космический корабль, следующий с Земли на Марс и обратно, не будет слишком далеко от твердой поверхности небесного тела от спасения. На три недели... Пока 88 мчался в свободном полете к Солнцу, капитан Дой сократил рабочее время для своих людей. Они построили отель и превратили маленькую долину под крышей в сад. Камни были измельчены, смешаны с удобрениями и засеяны культурами анаэробных бактерий, способных жить в бескислородной среде. Потом высадили растения, которые уже в течение 30 поколений культивировались в Луна-Сити и были вполне приспособлены к таким условиям. И 88 стал похож на родной дом, если не считать низкого тяготения. Но когда они по касательной достигли предполагаемой орбиты, снова был введен строгий распорядок дня. Дойль держался на черном кофе, и только изредка ему удавалось перехватить пару часов сна. либи поручили баллистический калькулятор, который корректировал курс три тонны думающего металла. Ему нравились большие машины. В последний день перед выходом на орбиту удары Дюз стали чаще. Либи сидел в правом кресле у пульта компьютера и монотонно бормотал расчеты следующего включения Дюз. А Дойль, нервничая, стоял около него и временами поглядывал через плечо согнувшегося навигатора. Конечно, расчеты сходились. Но вдруг возникнут какие-нибудь неполадки. Еще никто и никогда не перемещал такую массу. Предположим, она улетит слишком далеко. Бессмыслица исключено. Несмотря на это, он был очень рад, когда критическая точка ускорения осталась позади. Связист коснулся его локтя. «Сообщение с флагманского корабля, сэр. Прочитайте». Флагман 88. -му. Личное сообщение капитану Дойлю. Будем поблизости и наблюдаем за маневром. Кирни. Дойль улыбнулся. Симпатичный старик, как только все это будет позади, он пригласит адмирала к себе на обед. Дьюзы снова заработали. Помещение задрожало. Сразу же после этого было получено сообщение наблюдателя. «Дюза-9 в норме, дюза-10 в норме». Но тут Либби внезапно замолк. «Что случилось, Либби?» — спросил Дойль. «Вы заснули?» «Свяжитесь с полярной станцией, мне нужен параллакс». «Капитан!» — голос юноши дрожал. «Ну что? Договорите же!» «Капитан!» — Прибор вышел из строя. — Скайрес! — седая голова главного механика появилась из-за калькулятора. — Я уже здесь, сэр. Мы получили такое же сообщение. Он вновь исчез, но через пару минут появился снова. — Дефект гироскопа. Ремонт займет не меньше 20 часов, сэр. Капитан отвернулся. Навигатор взглядом проследил за ним, Дойль снова повернулся, бросил взгляд на хронометр, потом обратился к навигатору. — Роудес, если в ближайшие семь минут я не получу данных, нам конец. — У вас есть какие-нибудь предложения? — Роудес тупо покачал головой. — Либи резко вмешался. — Капитан! Дойль повернулся. — Да. Данные таковы дюза 13 76 дюза 12-6,9-0, дюза 14-6,8-9. Дойль поднял на него взгляд. — Вы в этом уверены? — Никакого сомнения, сэр. Дойль неподвижно замер. На этот раз он уже не глядел на Роудеса, а просто уставился в пустоту. Он затянулся сигаретой, взглянул на пепел и твердо произнес «Передать данные, дюзы запускать по команде». Четырьмя часами позже Леби все еще диктовал данные включения дюз, лицо его посерело, глаза были закрыты, В какой-то момент он совсем обессилел. Но когда пришел в себя, то снова начал слабым голосом диктовать числа. Время от времени капитан и навигатор сменяли друг друга, но для либий смены не было. Залпы дюс следовали один за другим все быстрее и быстрее. Но сила их постепенно уменьшалась. Либи внезапно поднял голову, уставился в потолок и сказал «Это всё, капитан. Вызываю полярную станцию». Сообщения следовали как выстрелы из пистолета. Параллакс постоянен, ось солнце звезды постоянно. Капитан упал в кресло «Ну, Роудес». Мы сделали это благодаря Либби. Потом он увидел испуганное, встревоженное лицо юноши. Что случилось, парень? Мы допустили ошибку? — Капитан, вы на днях сказали, что хотели бы иметь в парке нормальную земную силу тяжести. — Да. — И что? — Вы дали мне книгу по проблемам искусственной гравитации. Она мне помогла, и я знаю, как это сделать. Капитан посмотрел на него так, словно впервые увидел его. — Либби, я уже устал удивляться вам. Вы можете на некоторое время все выбросить и пообедать с адмиралом? — Капитан, это великолепно! — репродуктор закряхтел. — Сообщение с флагманского корабля! 88. -й. Хорошо сделано, Доуль усмехнулся. Репродуктор заговорил снова: "Сообщение с флагманского корабля. Последнее сообщение недействительно. Следует коррекция". Лицо Дойля покраснело, но потом репродуктор сказал: Хорошо сделано ЗМ-3.